Глава 14 Незабываемый завтрак. Я, открыв рот, воззрелась на мэри, а из коридора до меня долетел крик. «Идем!» – выпалила моя подруга и бросилась прочь. Выбравшись из-под тяжелых перин, я поспешно накинула халат. В открытую дверь неслись крики и визг Тем не менее, мне пришлось потратить несколько минут на застежки и завязки, ибо ни одна леди не позволит окружающим узреть хоть краешек своей ночной рубашки. Пальцы были достаточно неловкими. Я торопилась, что лишь мешало и все это время у меня в голове звучала мольба. Пожалуйста, ну пожалуйста, только не убийство. Еще одну чужую смерть я не переживу. Ни за что. В конце концов, мне удалось привести себя в божеский вид. Я кинулась в коридор и застала там такую картину. Реченда или Леди Стелкфорд почти одновременно с грохотом захлопнули за собой двери в собственной спальне. Немного поколебавшись, я постучала в дверь реченды «У вас все хорошо?» ответа мне были приглушенные рыдания. Я постучала еще раз. Теперь створка приоткрылась, и в коридор из апартаментов реченды выскользнула Мэри. «Ты опоздала», – вздохнула она. «Из-за чего они повздорили?» «Понятия не имею. Но когда реченда собралась отходить мачеху Кочергой, я подумала, надо срочно звать тебя». «Риченда побила леди Стелфорд Кочергой?» – ужаснулась я. Из-за двери вдовы не доносилась ни звука. Мэри помотала головой. Сюзет вовремя вмешалась. Бросилась между ними, как будто разнимала дерущихся в пабе. Страшно представить, что случилось бы, кабы не она. «Но ты же слышала, из-за чего все началось?» – не отступалась я. «Я ходила вниз за какао для реченды Ей, видишь ли, не нравится местная прислуга. А к тому времени, когда я поднялась обратно, они уже ссорились». Реченда орала на леди стелфорд называла ее лгунья и верещала, что она, мол, ей вообще не родная мать. а леди Стелпфорд ушла в глухую оборону, потому что если уж реченда впадает в бешенство, все, спасайся, кто может. Тебе лучше вернуться к ней, сказала я. Нам еще повезло, что сюда не сбежался весь дом. Мэри кивнула и проскользнула в комнату реченды, а я торопливо зашагала к своим апартаментам. У двери я споткнулась о чашку какао, которую прислуга почему-то оставила на полу. Горячий напиток растекся по ковру с узором цвета лазури и слоновой кости. Еще раз досадливо пнув чашку, я вошла и притворила за собой дверь. Не успела моя щека коснуться подушки, как я крепко заснула. Разбудили меня пение птиц за окном и солнечный свет, падавший на лицо. У камина сгорбилась миниатюрная фигурка. Кто-то разжигал огонь. Я вскочила на кровати и сразу поежилась от утреннего холода. «Ой, извиняйте, ваше сочество я не хотела вас разбудить», сказала юная светловолосая служанка с тонкими чертами лица. Она была похожа на птичку и трепетала от испуга, как малиновка, пойманная садовником. На вид ей было лет четырнадцать, не больше. «Который час?» – спросила я. «Утренний чай еще не подают, но если ваше сочество пожелает…» Я уже собиралась отказаться, но вдруг подумала, что мне еще никто и никогда не приносил чай в постель, поэтому кивнула. Это было бы чудесно. «Люси скоро должна подняться с подносами, но я могу ее поторопить». Я покачала головой. Тогда не надо чая. Я не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня. Как тебя зовут? Дейзи. У нас тоже есть Дейзи. Я вовремя прикусила язык и продолжила. В одном из летних дворцов. О, правда? Вы не представляете, как обалдеет моя матушка, когда я ей об этом расскажу. Я не нашлась, что на это сказать, и, решив, что продолжение разговора не последует, откинулась на подушку. Странно это было и очень неловко. Валяться в кровати... пока совсем юная девушка приводит в порядок мою комнату. Впрочем, она оказалась хорошей работницей. Через пару мгновений поленья в камине весело затрещали. Я снова села на постели. В замке должно быть круглый год холодно? Да уж, почти все время, сказала Дейзи. Миссис Мэррион говорит, что все из-за старинной каменной кладки. Камни всю зиму вбирают холод и сырость, а за лето не успевают прогреться. Мы уж и все окна держим на распашку в теплые дни, но солнце сюда как будто не заглядывает. «А как тебе работается в этом доме?» поинтересовалась я. «Не знаю, ваше сочиство», ответила Дейзи с очаровательной непосредственностью. «В других-то я и не работала. Матушка говорит, мне повезло, что меня взяли в такой большой дом, где полно прислуги, потому что тут всегда есть возможность получить повышение. Кто-нибудь из старших слуг то и дело умирает, ну, как заведено в природе. Естественный отбор?» сказала я. Про такую диковинку я не слыхала, ваше сочиство. Так может, теперь-то я схожу к люсе Вдруг чай у нее уже готов? Спасибо, Дейзи. Она вроде как должна сама принести его и постучать, но ужасно вас боится. Думает, вы вся такая надутая зазнайка. Я ее успокою. Скажу, мы с вами даже подружились. Моя новая подруга встала и подхватила корзинку с приспособлениями для разжигания огня в камине. Но раз уж вы совсем проснулись... Можете сразу спуститься к завтраку. Его подают в гостиной. Там всякие блюда и напитки выставляют на выбор. Помощники повара приносят все, что душе угодно, от омлетов до копченой рыбы. И я вам скажу, рыба пахнет волшебно. А на вкус она должно быть и вовсе пальчики оближешь. Так что обязательно попробуйте. Спасибо. Я вызову свою камеристку. И то верно, ваше сочество Увидимся завтра утром. Мэри прибежала бодро, хоть и слегка встревоженная. «Ну и людская тут. Просто сказка», сообщила она. «Мы как будто в разных домах с господами. Нас от них отделяет длинный коридор, и мистер Робинс, дворецкий, запирает его на ночь, так что мы остаемся одни, в полнейшей безопасности». «То есть, чем дальше от меня, тем лучше?» «О, да у ну тебя! На господской стороне ночует только мистер Робинс и миссис Мэрион, экономка, совсем не строгая. Обстановка в комнатах для слуг очень приятная». даже дружеская». «Тогда понятно, почему Дейзи такая непосредственная», – пробормотала я. «Кто?» «Одна, словоохотливая девочка. Она сюда приходила разжечь камин». «О, если она позволила себе поболтать с тобой, ее ждут неприятности, могут даже уволить». «Я не собираюсь на нее доносить, однако буду благодарна, если ты объяснишь ей, что она не должна считать меня своей новой подружкой. И вообще, она заявилась слишком рано». Мэри хихикнула. «А вы, небось, вчера перебрали винишками, леди, и сегодня хотели подольше понежиться в постели?» Я с трудом вылезла из-под перин. «Скорее!» Объелась всякой гадостью. Еды было слишком много и вся ужасно невкусная. «Поэтому теперь ты торопишься к завтраку?» «Как дела у Рори?» м, -м, -м Лицо Мэри омрачнилось. «Рори сильно не в духе. Ему, в отличие от меня, вся эта вольница в людской совсем не понравилась». Но если хочешь знать мое мнение, он бесится в основном из-за того, что ты теперь всегда по другую сторону двери, на господской половине. Он из-за этого как на иголках. «О, Боже!» – пробормотала я. «По-моему, он к тебе неровно дышит. А что, Рори хороший парень. Теперь, когда у меня есть Мэрит, мы можем устроить двойную свадьбу. Подумать только, я буду венчаться в одной церкви с Августейшим Высочеством». Я запустила в нее подушкой. Мэри с привычной ловкостью увернулась и достала из шкафа утреннее платье для меня. «Госпожа согласна с таким выбором? Цвет платья выгодно оттенет ее глаза». «О, заткнись уже!» Буркнула я и принялась умываться. Поплескала в лицо водой из тазика на тумбочке. Соответствующим образом одетая и причесанная, я направилась завтракать. В гостиной на одном конце стола уже сидели двое незнакомых мне джентльменов, а на другом бертрам в полном одиночестве. Я подошла к столику с горячими блюдами и придирчиво исследовала яство на тарелках под серебряными крышками. Дейзи не обманула. Здесь оказалась еда на любой вкус, и на вид она была отменно приготовлена. Я взяла себе омлет с зеленью, кусочек копченого лосося и велела дворецкому подать мне горячий черный кофе, после чего уселась за стол, поближе к Бертраму, насколько это позволяли приличия. Он хмуро покосился на меня. «Хорошо вчера провели вечер», – осведомилась я. «Ты шутишь? Они же устроили настоящее побоище!» «Вы это видели?» – удивилась я, «а я вас там не заметила». «Не знаю, куда ты смотрела, но их перебранку наверняка слышал весь дом». «Признаться, я и сама пришла в изумление, хоть и знала, что они никогда не ладили», – сказала я, «но такой оглушительный скандал при всем честном народе не в их духе». «Не в их духе? Кому, как не тебе, знать, на что они способны? Ты же сама видела, что случилось с Дейзи». «С Дейзи?» – озадаченно переспросила я, подумав о своей новой юной подруге. «А она тут при чем? Типтон ударил ее хлыстом. «Ты что, забыла? Ударил просто потому, что вода для бритья якобы была холодная!» «Ах, вы о нашей, Дейзи! Не о той, что работает здесь, в замке! Но мы же говорили о вашей матушке Ио!» «Ты случайно не злоупотребила Хересом вчера за ужином?» – с подозрением уставился на меня Бертрам. «О чем ты вообще толкуешь?» «Я толкую о ссоре между вашей матушкой и Ричендой прошлым вечером». «Что?» – нахмурился Бертрам. «А вы о чем толкуете?» «Я о Ричарде с Типтоном, который вчера подрались. Типтон, судя по всему, сегодня будет светить фонарем под глазом». «Но я видела Типтона вчера вечером. Он заглянул в мою комнату и заявил, что я прекрасно сыграла свою роль. Выглядел подвыпившим, но не побитым». «Должно быть, это было до того, как он снова спустился в гостиную». «А что там насчет моей матери или ченды?» Дабы избежать дальнейшей путаницы, я коротко пересказала Бертраму все, чему стала свидетельницей прошлым вечером. Выслушав меня, он пожал плечами. «Все женщины нервничают перед свадьбой Честно признаться, я думаю, матушкой сама была бы не прочь снова выйти замуж. Она не создана для жизни в одиночестве». «И вы бы не стали возражать против ее второго замужества?» полюбопытствовала я. «То есть против того, что она найдет замену возлюбленному супругу, моему обожаемому папеньке?» – хмыкнул Бертрам. «Невозлюбленным, обожаемым он не был. К тому же, если матушка снова выйдет замуж, это сведет на нет ее попытки поселиться в одном доме со мной». «Да уж, куда ни глянь, счастливой семьи!» – вздохнула я. «А из-за чего повздорили Ричард с Типтоном?» «Полагаю, из-за денег. Согласно завещанию отца, все деньги Риченды переходят к ее мужу в день свадьбы». При этом Ричард, судя по всему, был уверен, что Типтон у него на коротком поводке. Но прошлым вечером в его душе шевельнулся червячок сомнения. «Именно», – кивнул Бертрам. Типтон слишком осмелел, оказавшись в замке, среди своей знатной-признатной родни. Все дразнил Ричарда. Мэл Стелпфордом в смысле благородства нечем похвастаться. И единственная причина, по которой Типтоны готовы терпеть наше семейство – это деньги. Но ведь так и есть. Разве нет? Бертрам отломил кусочек тоста и принялся его внимательно разглядывать. «Да, но кто же такие вещи говорит вслух? не особенно не гоже об этом рассуждать тому, кто собирается жениться на твоей сестре». Он отложил тост и потянулся за повидлом. «Не знаю, заметила ли ты, но Типтон задирает нос все выше». «Вчера я познакомилась, э, вернее, послушала его матушку. Ужасная женщина. Да, ходят слухи, что Амелия всегда терпеть не могла младшего сына». Но она одобряет его женитьбу. А отец? Говорят, он приедет только на официальную церемонию. Возможно, ему удастся обуздать самомнение сынка. Насколько я помню, Типтон его всегда побаивался. Я сделала глоток горячего и крепкого черного кофе. Он оказался превосходным. Мне кажется, этот брачный союз нельзя будет назвать счастливым. Я права? Не знаю, сказал Бертран. Он, наконец, спился зубами в намазанный повидлом тост, и крошки разлетелись по скатерти. По-моему, теперь и Ченда оба получат то, что им нужно. «Ваши манеры за столом? Это кошмар какой-то!» – не сдержалась я. Бертраму хватило совести слегка покраснеть. «Я бы тщательнее следил за своими манерами, если бы точно знал, кто в данный момент находится передо мной!» – проговорил он, многозначительно склонив голову на бок. «Моя матушка любит повторять, что истинный джентльмен остается джентльменом в любом обществе. парировала я. «Матушка, значит? Ты о ней почти ничего не рассказывала. Кем она была до того, как вышла замуж за сельского священника? Видимо, хорошо воспитанный барышней не без претензий. По крайней мере, твои собственные манеры до сих пор были безупречными. Должен признать, ты вписалась в это великосветское окружение лучше, чем кто-либо из нас, Стелпфордов. И, по-моему, вчера за ужином тебе даже удалось очаровать того чудного старикашку, а он известный сноб». Мне он показался милым, но чересчур склонным посплетничать. Обрадовалась я возможности сменить тему. «Не надо менять тему!» Тотчас отреагировал Бертран. «Кстати, этот тост пережарен». «Да, и вчера за ужином еда была не на высоте». Он страдальчески закатил глаза. «Это верно. Мне даже пришлось попросить Роли приготовить отвар для пищеварения». «Как он показал себя в качестве лакея?» Поинтересовалась я. «Терпимо. Очень сообразительный парень». Ему ничего не нужно повторять дважды. А поскольку Ричард еще ни разу не запустил в него каким-нибудь тяжелым предметом, значит и он считает Рори подходящим на эту должность. Хотя дворецкий из него получился явно лучше. Мне кажется, Рори в замке нечем заняться. Ходит мрачный, все время молчит. А когда говорит, у него опасно усиливается шотландский акцент. Он, должно быть, сильно скучает по Стелфорд-Холлу. Нам осталось продержаться еще три дня, и все закончится. сказала я. «Да уж, дай бог», кивнул Бертрам. Мы оба помолчали. Я подумала, что разговаривать с Бертрамом на равных оказалось на удивление легко. Мы беседовали, как долго прожившие вместе супруги беседуют за едой, как люди, давно свыкшиеся друг с другом. И тут я задалась вопросом, что будет, когда я ему скажу, что мы с Ролей собираемся пожениться? Ясно было одно. Бертрам уже не станет общаться со мной так, как сейчас». Сословные различия встанут между нами непреодолимой стеной, разобщат нас больше, чем раньше. У меня вдруг скрутило живот. Надо будет тоже попросить у прислуги отвар от несварения. Я допила кофе, встала из-за стола и уже собиралась вежливо попрощаться, но в этот момент двери гостиной распахнулись. Между ними, схватившись за обе ручки раскинутыми стороны руками, резко затормозила Мэри. А потом она разинула рот и завизжала. Бертрам выронил чашку с кофе. Черное пятно расплылось на белой скатерти. Мэри визжала и не собиралась умолкать.